Часть вторая. Третий дом. Глава 10. В то время, как Дафину привиделось, что его мёртвая мать подошла к двери спальни, Индиа Макрей стояла у окна и смотрела на третий дом. В чёрный час перед рассветом, когда колючие звёзды были скрыты облаками, и лагуна Сент-Эльмо давала лишь слабое призрачное сияние, она не могла разглядеть ничего в доме который её так интриговал. Вздрогнув, она вдруг осознала, что никогда не была в таком тёмном месте. Всю свою жизнь она прожила в городе, где ночь отличалась не чернотой, а лишь относительной приглушённостью света. Там были уличные фонари и неоновые вывески, окна без занавесок, фары автомобилей и дымка отражённого красного света, окутывающая Нью-Йорк от заката до рассвета. В бельдами ночи свет потух, и Индия словно ослепла. Её угнетала тишина этого места. Волна, разбивавшаяся о берег в нескольких метрах от неё, раздражали слух, и казалось, что шум этот не имел какого-либо физического источника. Индия чувствовала, что непредсказуемый и постоянно меняющийся узор шума, который был лишь более статичным и монотонным из-за его неизменного непостоянства, перекрывал настоящую тишину этого места, зловещую тишину ожидания. Предметы могут двигаться, и предметы могут двигаться сами по себе, а она их не слышит из-за мощного грохота волн. Ее разбудил какой-то резкий шум, перекрывший привычный прибой, а зная, что если кто-то и шумел, то шуметь он мог только в третьем доме. Индия точно же подбежала к окну. Она стояла, перебирая пальцами занавеску и навострив уши. Возможно, звуки, которые она слышала после этого, скрип дверей и бьющееся стекло, были всего лишь игрое воображение. В шуме волн можно услышать что угодно: зов сирен или скрежет шагов мертвецов по песку. В окнах третьего дома начало отражаться светлеющее на востоке небо. Стёкла окон горели холодным серым цветом, В то время, как остальная часть дома оставалась такой же однообразно чёрной, как и небо позади него, Индия вернулась в постель и проспала без сна видений до 10 часов. Когда она проснулась, то не вспомнила, что вставала за час до рассвета. Она не стала завтракать, потому что все уже поели, и мысль о том, что Одесса специально ждёт её, приводила в ужас. Она налила себе чашку кофе из все еще теплого чайника на плите и пошла в гостиную дома с Эвиджей. Большая Барбара сидела там одна. «Индия», — сказала она, — «посиди со мной». Индия присела и спросила, «Как ты себя чувствуешь сегодня?» «О, Господи, сегодня я выгляжу на день старше Бога и на год моложе воды. Прошлой ночью я не сомкнула глаз». В эту утра всё ещё не спала, вертелась в постели, ворочилась, думала о большой С. Северной Каролине, смерти золоца. Большая С это смерть. Это потому, что ты ничего не выпила прошлым вечером? Деточка, как грубо ты со мной разговариваешь? Не понимаю, почему Люкер не преподал тебе уроки манер, когда ты была маленькой. Инди пожала плечами. Алкоголизм это болезнь, сказала она, как грибок стопы или герпес. Нечего стыдиться. У нас с Люкером много друзей-алкоголиков и амфетаминщиков тоже. Но это не то, о чём я хотела бы говорить с семьёй. Но вот о чём хочу поговорить? О чём? Хочу, чтобы ты рассказала о своей жизни в Нью-Йорке. Хочу знать, как ты проводишь время. Хочу, чтобы ты рассказала о своих маленьких друзьях и о том, что вы с Люкером делаете, когда остаётесь наедине. Индия Ты моя единственная внучка, и я почти никогда тебя не вижу. — Ну, ладно, — нерешительно сказала Индия. — Ты задаешь вопросы, и я отвечаю. Чтобы приободриться, она сделала глоток кофе. Кое-что об отце Индия знала очень хорошо, но не могла рассказать бабушке. Она должна быть на чеку, чтобы не сказать ничего, что могло бы испугать или слишком удивить Большую Барбару. — О, я так рада! — воскликнула Большая Барбара. Индия, бери чашку, пойдём на веранду и посмотрим на залив. Насладимся бризом. Большая Барбара и Индия пересекли двор и уселись на качелях на веранде Маккреев. Стоя у перил крыльца, можно было увидеть единственное одеяло, на котором загорали Люкер, Ли и Дофин. Из комнаты Индия вынесла принадлежности для рукоделия и синюю рубашку, которую украшала вышивкой. Хорошо? сказала она бабушке, захлопнув пальцы вокруг нагрудного кармана. Что ты хочешь узнать? Хочу узнать всё. Говори, что хочешь. Индия подумала, затем улыбнулась. А если я расскажу тебе о своей матери? Большая Барбара оттолкнулась назад так быстро, что качели затряслись на цепях, и Индия сломала иглу на пёрсток. Ни слова, деточка, не упоминай эту женщину, эту профуркушку. Я бы закатала её душ в асфальт. Вот что сделало бы меня счастливой. Что такое профуркушка, спросила Индия. Что-то между профурсеткой и потоскушкой, такой и была твоя мать. Тогда мне жаль, что я её упомянула. Давай посмотрим, что я ещё могу рассказать. Э, я расскажу что-то, не знаешь, продолжила большая Барбара. Ты же с ней не виделась, так? Деточка, эта женщина бросила тебя на произвол судьбы. Надеюсь, сейчас она ходит по домам с энциклопедиями. Надеюсь, она собирает картошку в Луизиане. Надеюсь, она на краю земли. Надеюсь, она живёт примерно в двух кварталах от нас, спокойно сказала Индия. Я хожу в школу вместе с мальчиком, который живёт в том же здании, но этажом выше. И я не Что? воскликнула большая Барбара. Ты хочешь сказать, что видела с ней? Конечно. Я всё время прохожу по улице мимо неё. В смысле, не всё время, но может быть раз в неделю. Я Люкер сказал мне, что знать не знает, что сталося с этой женщиной. Наверное, он не хотел тебя расстраивать, сказала Индия спустя мгновения. Он же не думает о примирении. В смысле, он же с ней не встречается? Боже нет, засмеялась Индия. Он с ней даже не разговаривает и на улице полностью игнорирует. Ты не должна доверять этой женщине, слышишь, Индия, строго сказала большая Барбара. Засовывай пальцы в уши, когда она с тобой говорит, и если увидишь, что она идёт по улице, прошу, разворачивайся и беги в другую сторону со всей мочи. Прежде чем ты уйдёшь, я хочу дать тебе стопку четвертаков. Хочу, чтобы ты всегда держала при себе эти деньги, за тем, что если увидишь эту женщину на улице, сможешь сразу прыгнуть в автобус и уехать от неё. Она мне ничего не сделает, сказала Индия. Она проигнорировала то, что казалось очередной попыткой Большой Барбары её перебить. Давай я расскажу, что с ней стало, и тогда ты перестанешь расстраиваться. Индия, расскажи мне всё. Хотела бы я оказаться в одной комнате с ней и в сванне кипятка. Индия протянула иглу, зелёная нитью сквозь синюю ткань и начала. Когда мама сбежала, Люкер не придумывал никаких историй и просто сказал мне: "Твоя мать сбежала, я не знаю куда". И все было нормально лет восемь, а потом однажды мы шли в кино или еще куда-то, и она подошла к нам на улице. Я узнала ее по фотографиям. И так она подошла к нам и сказала «Привет». А Люкер ответил «Отвали, сука». «Индия!» — воскликнула Большая Барбара, ошеломленная бранью, пусть и в качестве цитаты. И мы ушли. Я ей ничего не сказала. В другой раз я шла по улице одна. Она увидела меня и сказала, что хочет поговорить со мной пару минут. Ну, я и согласилась. Ох, Инди, это была ошибка. Оказалось, её дом примерно в двух кварталах от нашего. Она живёт с психиатром по имени Орр. Он очень богат, а у неё лёгкая работа пиар для аукционной галереи. Не могу поверить, что ты позволила ей так с тобой разговаривать. Ну, было не так уж и плохо. Я просто сидела, а она рассказывала мне всю эту чушь о том, что хотела бы иметь шанс наладить какие-никакие отношения, что придет время, когда мне понадобится мать. «У тебя всегда буду я!» И я послушала то, что она хотела сказать, и ответила «посмотрим». «И это все, что случилось?» «Нет», — ответила Индия. «Произошло кое-что еще». Однажды я была дома одна. Люкер охотился в горах Покона и и я знала, что он не вернется допоздна. В дверь постучали, я пошла и открыла. Там стояла она, не зная, кто пустил ее в здание. Если бы она позвонила в звонок, я бы ей отказала. В руке у нее был пакет из продуктового, и она сказала, «Можно войти и немного поговорить с тобой? Я принесла немного копченого лосося». Я не хотела ее впускать, но я без ума от копченого лосося. Не знаю, как она узнала. Дьяволу всё известно. Как бы то ни было, я её впустила, и она была очень вежлива, мы поговорили несколько минут, и затем она сказала: "Позволь я пойду на кухню и всё приготовлю". Она вспохватилась, что забыла купить что-нибудь выпить, дала мне пятидолларовую купюру и сказала, чтобы я купила минералку Перье и лаймов. Так я и сделала. Ты оставила её одну в квартире Люкера? "Да", сказала Индия. Это было очень глупым поступком. Когда я вернулась, её уже не было. Она даже лосося забрала. А что ещё? Она должно быть сделала что-то ещё. Да. Она пошла к холодильнику и откусила кусочек от всего, что там было. Я только что испекла три дюжины печенья с шоколадной крошкой, и каждое было надкушено. Она проделала крошечные дырочки во всех яйцах и перевернула их. Очистила все бананы и выдавила всю миндальную пасту. Там был свежий батон, она распаковала его, взяла формочку для печенья и вырезала середину из каждого ломтика. Пробила отверстие в наборе контейнеров и смешала все специи в кухонном комбайне. А ещё достала чашу для пунша и вылила туда все бутылки вина и ликёров в доме. О нет, простонала большая Барбара. Бедное дитя. Что же ты сделала? Я расстроилась, потому что не знала, как объяснить Люкеру, что произошло. Я села и плакала и плакала, и когда Люкер пришёл домой, он сказал только, что нужно быть настоящей тупицей, чтобы её впустить. Он сказал, что мне следовало бы выколоть ей глаза, оторвать сиськи и захлопнуть дверь перед носом. Я бы так и сделала, самодовольно сказала большая Барбара. Люкер обратился в полицию. Нет, мы только позвонили ей. Он был на одной линии, я на другой, и когда она ответила, мы оба за свистели в полицейский свисток изо всех сил. Он сказал, что мы вполне могли разорвать ей барабанные перепонки и что, наверное, весь телефон в крови. И теперь, когда мы с ней видим друг друга на улице, то даже не разговариваем. Однажды доктор Ор, психотерапевт, с которым она живёт, позвонил мне и сказал, что хочет поговорить со мной об отношениях между матерью и дочерью в целом. И я сказала ему катиться к чертям собачьим. Ого, деточка, воскликнула большая Барбара, обнимая внучку. Если бы не твой язык я бы сказал, что Люкер вырастил тебя ребёнком, которым мы все можем гордиться.